Дядя Кузя, а я придумал, как запустить ракету в космос. Нужен большой при большой снаряд ракета и много-много пороха. Если его поджечь, порох как бабахнет, ракета как помчится прямо в космос. Ой, стик боюсь, что ничего, кроме шума и дыма, из такой затеи не выйдет. Это почему же? Чтобы преодолеть силу притяжения Земли, ракета должна разогнаться до первой космической скорости. И двигать ее должна постоянная работа двигателя. Одного пороха для этого мало. Такому двигателю требуется особое топливо. Ведь горючее в двигателе должно сгорать, а для горения необходим кислород. В воздухе, которым мы дышим, кислорода довольно много. А вот в космосе кислорода нет А что же там есть, кроме планет, звезд, галактик? Ничего В пространстве между ними пустота Или вакуум Дядя Кузя, а какой двигатель нужен ракете, чтобы лететь в вакууме? И что это за первая космическая скорость? Очень правильные вопросы, Чевостик. Без ответов на них В космос не полетишь Чтобы со всем этим разобраться Людям пришлось немало потрудиться Появилась даже новая наука Космонавтика Слово космонавтика Происходит от двух греческих слов Одно из них я уже знаю Космос Верно Второе Наутики Означает искусство мореплавания Космонавтика объединяет все научные и технические знания, которые необходимы для полетов в космос. Развитие космонавтики началось в начале 20 века, когда русский ученый Константин Эдуардович Циолковский объяснил в своих работах, как совершить космический полет. Сейчас мы отправимся в город, в котором много лет жил и работал великий ученый. Набираю на время скоки. Начало 20 века. Россия, город Калуга.